Глава седьмая Солнечная погода продержалась два дня. Роджер Пилгрэм уехал в город. Пенни играла в саду. Джуди работала по дому, и ей казалось, что так тяжко трудиться ей не приходилось еще ни разу в жизни. И потом полил дождь, и Пенни пришлось сидеть дома. Джуди дала ей совок для мусора, веник и тряпку. Однако, когда Глория ушла вниз... Пенни потеряла всякий интерес к уборке. Встав перед Джуди, девочка повелительно взглянула на нее. «Как это скучно быть девочкой! Теперь девочка стала львом! Злым, свирепым львом! Сделай ему хвост, чтобы он мог им махать! Вжик! Вжик!» Джуди прицепила к платьицу Пенни тряпку, и приблизительно полчаса все шло просто замечательно. Лев шипел, рычал, прыгал и носился по коридору. Джуди покончила с комнатой Джерома и выбросила ее из головы. Она сумела загнать маленького льва в противоположный конец коридора, когда Джером вышел из ванной. Через несколько минут ее позвала мисс Нетта, и Джуди пришлось вместе с ней искать невесь куда закатившееся кольцо. Мисс Нетта в голубом домашнем халате то и дело поправляла свои кудряшки и время от времени произносила «Интересно!» «Куда оно закатилось?» Или «Ну, должно же оно найтись!» Когда Джуди обнаружила наконец кольцо и, вывозившись пыли и раскрасневшись от духоты, вышла из комнаты мисс Нетты, Пенни нигде не было. Ни в коридоре, ни в их спальне, ни в других комнатах, куда заглянула Джуди. К своему ужасу она вдруг увидела, что одна из дверей была приоткрыта, дверь в комнату капитана Пилгрима. Если малышка вошла туда, а малышка вошла. Прежде чем Жуди успела это осознать, она услышала грозное рычание, означавшее, что Пенни все еще была львом. При открытую дверь Жуди увидела неистово болтающуюся стороны в сторону тряпку и услышала, как Пенни, изо всех сил изображая с ф е р е п о рычание, сказала а «Р -р, р р Это злой лев! Он рычит и кусается! Это самый злой лев в целом мире! Р-р-р!» Жером Пилгрим, поддавшись вперед, сидел в кресле. На капитане был верблюжий халат, которому он казался великаном. А одна сторона лица была довольно красива, хотя кожа на ней немного обвисла, а вот другая сторона, прикрытая ладонью, была обезображена большим неровным шрамом, идущим от виска к подбородку. В темных глазах, казалось, навечно застыла усталость. Волосы над насупленными бровями были почти черными, если не с ч и т а т ь седой пряди, спадавшей на рубец. Пенни прекратила рычать, сделала шаг вперед и с интересом спросила. «Тебя кто-то укусил за лицо?» «Это был лев?» Джером отозвался низким, хриплым голосом. «Да, что-то в этом роде. Знаешь, ты лучше побегай-ка в коридоре». Пенни приблизилась еще на шаг. «Я не злой лев. Я теперь буду добрым львом». И не стану кусаться. У тебя болит то место, за которое укусил плохой лев? Да, иногда болит. Бедняжка, — ласково проворковала п е н и тебе не поцеловали это место, чтобы оно не болело, нет? Джуди услышала, как Джером невесело рассмеялся. Нет, знаешь, не поцеловали. Глупые люди! В голосе Пенни прозвучало презрение. Она потянулась к ладони, прикрывавши шрам, встала на цыпочки и запечатлела на шраме влажный детский поцелуй. Джером Пилгрим сильно вздрогнул, когда Джуди решительно вошла в комнату. Стараясь придать своему тону как можно больше будничности, она сказала. «Прошу прощения, капитан Пилгрим, меня позвала мисс ж а н е т т а и Пенни осталась без присмотра. Она еще не привыкла жить в чужом доме. Идем, Пенни!» Пока она говорила, Джером прикрыл шрам ладонью, но п е н и снова потянула его руку вниз. — Нет, я не пойду, я останусь. — Он сейчас расскажет историю про льва. Пенни — п е н и д ж е нахмурилась, но капитан Пилграм напротив расцвел в улыбке. — Да, историю про злого свирепого льва. В лице Джерома что-то изменилось, и Джуди подумала, что ему будет хорошо, если он побудет с Пенни, пока она сама приберет остальные комнаты. Джуди дружелюбно обратилась к нему. «Ей понравится ваш рассказ, а я управлюсь вдвое быстрее. Но если она будет вам досаждать...» В темных глазах промелькнула мрачная усмешка. «Она умеет добиваться своего, да? Но лучше заберите ее отсюда. Я не хочу, чтобы девочка боялась, и потом снились страшные сны». Джером был явно не готов к прямоте, с которой Джуди ему ответила. «Не говорите глупостей, почему это будут я сниться страшные сны?» Слова были грубоватыми, но улыбка приятной и обезоруживающей. Красивая девушка, великолепные каштановые волосы, белые зубы смотрела на него, как на обычное человеческое существо, а не как на жалкого инвалида. Он положил руку на колено и произнес. «Я, кажется, не слишком красив». Он не мог не заметить на лице Джуди искреннее у д и в л е н и я и это из-за шрама? Какая разница, е с л и он или нет? Мужчин не должна волновать их внешность. И почему Пенни начнет вас бояться? Она же вас поцеловала. Разве нет? Может, вы действительно побудете с ней, пока я закончу уборку? Это будет очень любезно с вашей стороны. Но если вы устанете, или она сильно вам надоест, вы проводите ее. А я пока уберу ванную и комнату мисс Жанетты». Она вышла, не дав ему времени на ответ, но оставила дверь приоткрытой. Дверь в ванную она тоже не стала закрывать. Вытирая ванну, Джуди слышала, как Джером рассказывает Пенни историю об Андрокле и Льве. Девочка была заинтригована. Рассказ явно имел успех. Когда Джуди забирала Пенни, глаза девочки горели. Пенни на прощание обняла Джерома за шею. Это было с ее стороны наивысшее проявление любви, и уходила она с большой неохотой. В тот день, к удивлению всей семьи, Джером спустился к обеду и сел за общий стол.